Издательство Эксмо. Людмила Мартова. Стереть из памяти. Читает Наталья Урбанская. Памяти моего мужа. Спасибо, что ты был. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. Лика сидела на лежаке у бассейна и задумчиво смотрела на танцующие по воде блики. Лето в этом году было таким теплым, что если закрыть глаза, то вполне можно представить себя в турецком отеле. Да и с открытыми глазами привязку к местности выдают лишь сосны вместо пальм. А так, обычный курорт с обязательными атрибутами. Бассейн с подогревом, лежаки на деревянном настиле, два джакузи с всегда горячей бурлящей водой, коктейли, принесенные из находящегося за спиной ресторана, взрослые в белых банных халатах и вяжущие дети в разноцветных надувных кругах. Лето. Отпуск. Курортное счастье. Ну да, даже название это подтверждает. Этот район называют Сестрорецким курортом. За в перемешку с лиственными растениями, подтверждающими принадлежность к южной подзоне тайги, в которой, собственно говоря, и располагается город Санкт-Петербург, плещется море. Волны Финского залива шумом набегают на берег. Громко кричат чайки, пахнет соснами летом. Запах был таким знакомым, что улики немного щипало в глазах и носу. Как же она, оказывается, соскучилась. Когда-то давным-давно, фактически в прошлой жизни, она проводила здесь, в Сестрорецке, каждое лето. Разумеется, не в отеле «Зеландия», который открылся после реставрации в 2001 году, За два года до того, как Лика была здесь в последний раз, а в доме бабушки и деда, располагавшимся недалеко от Зеландии, среди таких же старых дач в проулке, имевшим выход на тот же пляж. Бабушка продала дом и уехала отсюда после смерти деда, родившегося и выросшего в Сестрорецке и полностью обустроившего свой фамильный дом». Отличный военный инженер, после отставки работавший на Сестрорецком инструментальном бывшем оружейном заводе, он все-все умел делать своими руками. В доме, построенном в самом начале 20 века, были оборудованы удобства, чтобы не бегать по нужде во двор, и проведено водяное отопление, работающее от дровяного котла. В сильные морозы дед топил большую изразцовую печь, но летом, когда Лика приезжала на каникулы, В этом, как правило, не было нужды. Еду готовили на плите, подключенной к баллонному газу. А в жаркие дни спать можно на летней веранде. И такие ночи Лика любила больше всего. Развивались от малейшего дуновения ветра легкие кисейные занавески, норовящие улететь в приоткрытое окно, в котором виднелся кусочек звездного неба. В начале лета, в сезон знаменитых белых ночей, на нем мало что рассмотришь, но к концу августа когда до возвращения домой оставались считанные дни ночи становились как им и положено темными и маленькая лика перед сном искала на небе большую медведицу правда найти ее удавалось нечасто ведь августовские ночи были уже холодными предосенними и спать на веранде ей обычно не разрешали По узкой улочке, фактически тропинки, виляющие между дачами, можно было выбраться на пляжную улицу, по сути, променад, ведущий вдоль пляжа, а потом пройти через песочные дюны с вцепившимися в них корнями старыми соснами и оказаться, собственно, у моря. Слишком холодного, чтобы купаться в нем больше нескольких раз за лето. Под соснами росло много черники, и Лика вместе с друзьями На лето сюда съезжались толпы детворы, волю объедалась сладкими, сочными ягодами, чернящими рот. Воспоминания о детстве, проведенном в Сестровецке, были одними из самых ярких и счастливых за всю ее 36-летнюю жизнь. Вот только обрывались они одним днем, точнее одной темной, дождливой августовской ночью. Той самой ночью, когда умер дед. Лика знала, что это она нашла его мертвым на пляже по рассказам взрослых, но то, что предшествовало этому печальному обстоятельству, стерлось из памяти, вход в закоулки которой прочно закрывал большой тяжелый валун. Сдвинуть его не получалось ни самостоятельно, ни с помощью врачей. В том последнем дне дедовой жизни в памяти Лики зиял большой черный провал. Заглядывать в него бабушка категорически запрещала, потому что любые попытки потревожить прошлое приводили к тяжелой панической атаке. Лика начинала задыхаться, хватая ртом в воздух, как выброшенная на берег финского залива рыба. Ее била крупная дрожь, в особо тяжелых случаях переходящая в судороги, после чего она закатывала глаза и падала на пол в глубоком обмороке. А после выхода из него несколько часов лежала обессиленная, с в бешенном ритме сердцем. Из-за этих приступов в старших классах школы ее считали не совсем нормальной. Да и в студенческие годы тоже. У Лики иногда бывали странные то ли сны, то ли видения, в которых ей чудились всполохи молний, разрезающих небо над Финским заливом и освещающих пляж, покрытый пеленой дождя. Эта пелена скрывала что-то важное, и каждый раз, когда приходил этот сон, Лика силилась рассмотреть, что именно за ней прячется, но неизменно просыпалась раньше, чем удавалось сорвать эту завесу. Бабушка запрещала ей об этом думать, пичкая внучку на ночь отварами из успокаивающих сборов. Те шли в довесок к седативным препаратам, которые Лика принимала по предписанию врачей. И назначенная ей терапия действовала, потому что она видела тревожащие сны все реже и реже. Годам к тридцати она, кажется, совсем успокоилась. По крайней мере, дурные сны теперь навещали ее не чаще раза в год. Вот только воспоминания о детстве, в котором был жив дед, водящие ее на экскурсии по Сестрорецку, придуманные специально для Лики ее друзей, вызывали все более сильную ностальгию. Ей ужасно хотелось вернуться в Сестрорецк, чтобы снова увидеть их старый дом. По тропинке выбежать на променад, сорвать чернику под соснами в дюнах и очутиться на пляже, зайти по колено в холодную, желтую от цветущей пыльцы воду, покрошить хлеба настырным чайком. Вот только бабушка категорически запрещала совершать попытку вернуться в прошлое, убежденная, что это отрицательно скажется на Ликином здоровье. Минувшей зимой бабушка умерла. Просто не проснулась утром. И в этой естественной смерти 85-летней женщины не было ничего необычного. Однако последняя ниточка, ведущая в детство, разорвалась. А еще препятствовать ее поездке в Сестрорецк стало некому. Мама и папа не понимали, зачем ворошить прошлое, но не сопротивлялись. Езжай, раз хочется. Илика, купив билет на поезд, приехала в обожаемый до слез и дрожи Санкт-Петербург, в котором не была двадцать лет. Поселившись в мини-отеле неподалеку от Невского проспекта, пять дней она просто бродила по улицам, млея от счастья. Сходила во все возможные музеи, покаталась по каналам, посидела в нескольких ресторанчиках на крышах, а потом уехала в Сестровецк, где на целых две недели арендовала неприлично дорогой номер в загородном клубе «Зеландия». Бабушкин и дедушкин дом, в котором она выросла, давно продали. Друзей, к которым можно было бы попроситься пожить, за 20 лет не осталось. Да и не хотела Лика никого обременять, решив, что вполне может себе позволить не экономить на собственном отдыхе. Будучи финансовым директором в крупной строительной компании, она неплохо зарабатывала. Столько и не нужно одинокой женщине, живущей в провинциальном областном центре и далекой от гламурного образа жизни. У нее была своя двухкомнатная квартира в комфортном микрорайоне «Зеленый город», вполне приличная машина, возможность носить ту одежду, которая нравится, есть то, что ей хочется, и отдыхать там, где интересно. В этом году ее интерес распространялся на клуб «Отель Зеландия» и «Сестрорецк», а потому цена отпуска особого значения не имела. Перед самой поездкой Викентий кинул ей на карту сто тысяч, сопроводив перевод подарок сообщением на рестораны. Подарок Лика приняла, поскольку это являлось компенсацией за то, что отправится в отпуск одна. Генеральный директор ее фирмы, а по совместительству Ликин любовник Викентий Леонтьев, был давно и прочно женат. И если в начале их романа Лику это обстоятельство огорчало, то за шесть лет их отношений огорчение растворилось в бытовом комфорте. Работать вместе с Викентием, проводить время в ресторанах, получать цветы и пару раз в год выбираться куда-то вдвоем было интересно и имело вкус праздника. Жить вместе, готовить обеды и ужины, стирать рубашки и слушать храп по ночам Лика не хотела или за шесть лет убедила себя в том, что не хочет. «Я постараюсь приехать тебе на пару-тройку дней», — пообещал ей Викентий, сажая в поезд на вокзале. «Больше не получится, сама понимаешь». «Понимаю», — легко согласилась Лика. «Больше и не надо». В ее путешествии, картой которого служили детские воспоминания, Викентий ей был не нужен. Из номера своего отеля в Питере она выписалась в понедельник в районе полудня. В половине второго была в Зеландии, убедилась, что забронированный номер уже свободен, разложила вещи переоделась и теперь полулежала у бассейна, лениво наблюдая за окружающими людьми и пытаясь сформулировать внутренние ощущения. Что-то ее страшило. Неуютное чувство тревоги появилось, когда ее такси только въехало в Сестрорецк. Смотреть на сильно изменившийся, но все-таки узнаваемый город было так невыносимо, что Лика даже глаза закрыла и открыла только тогда, когда такси остановилось перед первым шлагбаумом, преграждающим вход на территорию, где располагалась Зеландия. Сидящий в будке охранник шлагбаум открыл, и такси покатило дальше. Вокруг за высоченными заборами стояли современные, совсем незнакомые особняки. Деревянных дач из ее детства, кажется, больше не существовало, и сердце вдруг забилось быстро-быстро, и Лика задышала ртом, стремясь предвосхитить возможную паническую атаку. Может, права была бабушка? Не надо ей было сюда приезжать. У второго шлагбаума, ведущего, собственно, на территорию отеля, такси остановилось. Въезд туда был запрещен, и от стоянки до входа пришлось идти пешком, катя за собой чемодан, подпрыгивающий и громыхающий намощенный камнем мостовой. Впрочем, идти совсем недалеко, метров пятьдесят. Уходящая вдаль дорожка тянулась к кованой калитке, ведущей на променад. Там шумело море. И лика, внезапно отчаянно струсив, быстро нырнула в дверь отеля. На стойке ресепшена дежурили две женщины. Одна молодая лет двадцати пяти, а вторая дама хорошо за сорок, со следами былой красоты на лице. «Ой, Эльмира Степановна, у меня опять не получился ваш замечательный пирог с мясом», — говорила молодая. «Начинка сухая. Папа съел, конечно, но я же видела, что ему просто не хочется меня расстраивать». «Не переживай, Иринка. У меня послезавтра будет выходной. Я испеку пирог, такой, как любит твой папа, и вам занесу. Договорились?» «Приходите, конечно, я всегда вам рада. И папа тоже. Но вы ведь научите меня, как правильно, да?» «Конечно, научу, моя девочка. Просто в фарш перед обжаркой нужно обязательно добавлять воду». «Здравствуйте, вы к нам? Номер заранее бронировали?» Последняя относилась уже к Лике. «Да, конечно», — ответила она, протягивая паспорт. Ковалева Гликерия Павловна. «Рады видеть вас среди гостей Зеландии», — дежурно улыбаясь, сказала женщина, которую звали Эльмирой Степановной. «Надеемся, что ваш отдых здесь будет незабываемым». «Я тоже на это надеюсь», — согласилась Лика. За десять минут ее зарегистрировали, рассказали правила внутреннего распорядка, показали, где проходят завтраки, где находится бесплатная баня по-черному, а где платный СПА-салон с весьма приличным набором процедур. Выдали электронный ключ и проводили в номер, расположенный на первом этаже. Окна выходили на бассейн, Его отливающая бликами гладь манила к себе так сильно, что Лика поспешила туда, решив не пропускать ни минутки возможного отпускного удовольствия. В волю наплававшись в бассейне, вода которого, как она теперь знала, была теплый круглый год, она завернулась в прихваченный из номера пушистый халат и уселась поудобнее, думая о том, с чего бы начать путешествие в прошлое. Сходить к их старому дому и попробовать упросить жильцов, чтобы ее пустили внутрь. Пройтись по парковой улице, чтобы понять, насколько сильно тут все изменилось. Найти прокат велосипедов и проехаться до реки сестры. Поискать чернику в дюнах. Сходить к морю. От последней мысли по рукам и всему телу побежали мурашки, как будто лика внезапно замерзла. С пляжем было связано что-то плохое. Вот только она совершенно не помнила, что именно. Психолог, с которым Лика проводила еженедельные сеансы, говорила, что все ее проблемы и страхи уходят корнями в детство, и пока она не разберется с ними, вызвав из подсознания живущего там зверя, они так никуда и не уйдут. Правда, так, наверное, говорили все психологи, берущие по шесть тысяч рублей за 45 минут компьютерного сеанса. «Все мы родом из детства. Это аксиома, не требующая доказательств. И совершенно не обязательно иметь какого-то особенного зверя, мешающего теперь строить личные отношения с людьми. А пробелы в памяти связаны лишь с сильным аффектом, вызванным смертью деда. Лика его очень любила. Перебороть себя и сходить на пляж. Психолог утверждала, что всегда надо делать то, чего боишься больше всего» иначе через год перестанешь выходить из комнаты. С пляжем был связан сильный страх. Значит, надо встать с лежака, сходить в номер, переодеться и отправиться в то место, которое ее так пугает. Лика была хорошим менеджером, достигшим высот в карьере благодаря силе воли и характеру, а потому она решительно отправилась выполнять свой план борьбы со страхами. Натянув белье, футболку с джинсами, толстовку и мягкие парусиновые тапочки, которые легко можно скинуть с ног на песке, она повесила сушиться купальник, убрала халат, кинула в небольшой рюкзак пластиковую карточку, заменявшую ключ от номера, и бутылочку с водой, нацепила на нос темные очки и вышла в коридор. В отеле стояла тишина. Толстый ковролин глушил звук ее шагов. На стойке ресепшена, еще не видной из-за угла, Девушка Ирина разговаривала по телефону. — Папуль, ты позавтракал? — Да, я сегодня на сутках. Приду только утром. — Пап, Эльмира Степановна обещала послезавтра пирогов на печи принести. Ты же не против? — Пап, да вовсе я не сводня. У нее просто отличные пироги, почти такие же, как были у мамы. И я под ее руководством хочу поднять уровень своего мастерства. — Вот и хорошо. Все, пока. Я тебя целую. Лика уже спускалась по мраморным ступенькам. Ковролин кончился. Ирина обернулась, нацепив на лицо дежурную улыбку. «У вас все в порядке? Осмотрелись?» «Да, все хорошо». Тоже улыбнулась в ответ Лика. «Пойду погуляю». «Хорошего дня». Выйдя из дверей Зеландии, Лика повернула направо и по каменистой дорожке дошла до резной калитки, за которой открывался променад. Положив руку на кованную скобу ручки, Она на мгновение зажмурилась, а потом сделала глубокий вдох и шагнула наружу, туда, где почему-то жили ее страхи. Серый асфальт променада, называемого пляжной улицей, уходил налево и направо. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, до да себя позабудешь. Слова из какой-то детской сказки вспомнились сейчас так отчетливо, что Лика снова зажмурилась. Если пойти налево, то можно добраться до их старого дома. Нет там никакого коня, которого можно было бы потерять. Если двинуться направо, она придет к знаменитому сестрорецкому курорту, где Ликина жизнь точно никому не нужна. Прямо через короткую полосу песчаной дюны располагался тот самый пляж, на котором она двадцать лет назад уже потеряла себя, но осталась жива. Нельзя второй раз потерять одно и то же, можно только найти. Лика перешла полосу асфальта и ступила на покрытый иголками хвои песок. До пляжа всего шагов пятьдесят, не больше, она остановилась. Вдоль берега моря сновали люди, знающие о пользе морского мациона, Некоторые из них использовали палки для скандинавской ходьбы. Весело бегали собаки, периодически возвращающиеся к хозяевам, чтобы убедиться, что все в порядке. Неожиданно проехали два конника. Лошади породистые, чистые, ухоженные, вышагивали гордо и степенно. Лика проводила их взглядом. В ее детстве не было тут никаких лошадей. На оборудованной прямо на пляже площадке играли дети. Их мамаши сидели рядом на лавочке и о чем-то беседовали. Картина выглядела мирной и доброй, как и положено ясным летним днем. Однако пригвожденная к месту Лика не могла заставить себя сделать те несколько шагов, которые отделяли ее от песка. Сердце колотилось уже не в груди, а в горле. А это означало, что основательно подзабытая паническая атака совсем близко. Что будет дальше, Лика знала очень хорошо а потому решила не упорствовать. Для первого раза вполне достаточно. Она повернулась спиной к пляжу и снова шагнула на асфальт улицы. Вытерла от джинсы в вспотевшие ладони, чувствуя, как сворачивается внутри кольцом поднявшаяся было к голову змея паники. Фу, кажется, пронесло. Прислушиваясь к внутренним ощущениям. Она пошла налево по улице, решив, если организм позволит все-таки найти дом, в котором проводила лето в детстве. Сердцебиение стало ровным, дышалось легко. То есть против ее встречи с домом тело не возражало. «Хорошо, значит, так тому и быть». Тропинка, ведущая от променада внутрь участка, где располагался дом, никуда не делась. Лика повернула на нее. Их участок был вторым от береговой линии. На месте первого теперь располагался огромный домино в три этажа, отстроенный из дорогого кирпича и оснащенный камерами видеонаблюдения. Раньше тут стоял другой дом. В нем жила семья Батуриных. Ольга Станиславовна и Иван Ильич, у которых были две дочери. С младшей, кажется, ее звали Катей, Лика дружила. Практически все лето девочки проводили вместе а старшая Регина считалась чуть ли не первой красавицей Сестрорецка. И вроде тем последним летом она собиралась замуж. В памяти внезапно всплыло счастливое смеющееся лицо красивой юной девушки в белом, развивающемся на ветру платье и в венке из полевых цветов на голове. Ее окружил на руках высокий, молодой, тоже смеющийся парень в военно-морской форме. Точно. Жених Регины Батуриной был курсантом военно-морской академии. Надо же, двадцать лет Лика о них не вспоминала. Интересно, это по-прежнему их участок? И новый современный дом тоже их? Или Батурины продали его, как бабушка? И теперь здесь живут совершенно посторонние люди. Как узнать? Хотя какая разница? Она прошла еще немного вперед и остановилась с облегчением, выдохнув. Их дом был все тот же. Новые владельцы, сколько бы раз они ни менялись с того времени, его не снесли, а лишь покрасили. Забор, правда, теперь новый, из современной металлической зеленой сетки, заменившей их деревянный штакетник. Лика внезапно обрадовалась, что новые хозяева выбрали именно такую конструкцию, визуально расширяющую пространство, а не глухое ограждение из металлопрофиля, Коих в округе наблюдалось довольно много. Через сетку ей хорошо была видна веранда в открытых окнах, которой все так же развивались легкие белые занавески. Интересно, раз окна открыты, значит, хозяева дома. В центре участка стояла круглая беседка. У бабушки с дедом ее не было. Вдалеке виднелся основательный гараж, тоже новшество. Дед машину загонял на участок и держал под открытым небом а на месте гаража у него стоял небольшой сарайчик, в котором он слесарничал понемногу, да и вообще хранил все необходимые инструменты. Почему-то в памяти вдруг мелькнула картинка, как бабушка с совершенно белым каким-то остановившимся лицом со стервенением протирает стоящий в сарайчике верстак, а также лежащие на нем инструменты. Странно. Женщинам всегда категорически запрещалось приближаться к этому дедову царству и уж тем более что-то там трогать. Открывшаяся дверь и вышедшая на улицу женщина заставили Лику отвлечься от неожиданных воспоминаний. Женщина, держащая в руках таз с бельем, была лет пятидесяти пяти. Заметив нерешительно топчущуюся у забора незнакомку, она сбежала со ступенек и подошла ближе. «Вы что-то хотите?» «Здравствуйте, я и сама не знаю», — призналась внезапно смутившаяся Лика. Ее ностальгический поступок сейчас казался ей глупым и неуместным. «Дело в том, что этот дом когда-то принадлежал моим родным. Я сюда на лето к бабушке и дедушке приезжала, а потом дед умер, а бабушка дом продала и переехала жить к нам. Мой папа — ее сын». «Нам и продала», — спокойно сказала женщина, точнее, моим родителям. Отец мой нефтяником был. Сам-то он отсюда, из сестрорецка, но после института в Сургут завербовался, там всю жизнь и прожил. А когда на пенсию вышел, решил в родные места податься. А тут как раз бабушка ваша дом продавала, причем довольно дешево. Отец тогда даже удивился. Конечно, двадцать лет назад цены не такие были, как сейчас. Это нынче тут каждый сотки по цене золота. Никак тогда. Да и у родителей деньги имелись, все-таки нефтяник, не шантропа. но вышло гораздо дешевле, чем он планировал. А дом нам нравится, вот скоро газ подведут и совсем хорошо будет. А вы до сих пор печь топите? – спросила Алика, сама, не зная, зачем ей эта информация. Нет, отец электрический котел поставил, а система отопления все та же. Есть носу нет, на совесть сделано. Это дед мастерил. — похвасталась Лика. — Он у меня был инженер, очень хороший. — Да и мой отец тоже с руками, так что кое-что тут за двадцать лет изменилось. Гараж появился, беседка. — Да, это тоже пап сам строил. — Ну, муж мой ему немного помогал, конечно. Мы же всей семьей переехали. Дом большой, мест всем хватило. Сейчас-то дети наши выросли, отдельно живут, в Питере, а мы со стариками тут. Им пригляд нужен. — Да вы и заходите, если хотите. Меня, кстати, Светлана зовут. — А меня Лика. Я бы с удовольствием зашла, если удобно. Двадцать лет здесь не была. Столько воспоминаний с этим домом связано. — Так чего ж неудобно? — удивилась женщина. — Сейчас будем чай пить, только я белье развешу, с вашего позволения, чтобы не закисло. Лика прошла на участок и уселась на настоящие перед входом качели с тентом. Если бы в ее детстве были такие качели, она была бы счастлива. Но для нее детство орудило обычные, деревянные, с дощечкой на крепкой веревке. Она повернула голову. Ее качелей, разумеется, не осталось. На их месте новые владельцы оборудовали мангальную площадку. Зато яблоня в дальнем углу участка, посаженная в честь ее рождения, то есть Ликина ровесница, была цела и невредима. Шелестела листвой и гордо выдерживала тяжесть усеянных плодами веток. Год выдался урожайным, яблочным. Лика так явственно почувствовала вкус ее яблок с присущим только им сочетанием кислинки и сладости, что рот у нее непроизвольно наполнился слюной. «Светлана, пока вы заняты, можно я по участку пройдусь?» «Конечно!» — согласилась женщина. «Гуляйте сколько хотите». Я чай в беседке накрою. Если я вас отвлекаю, то не нужно, запротестовала Лика. Я только немножко тут поброжу и все. Так от чего отвлекаться-то? Засмеялась хозяйка. У меня, слава богу, пока еще каникулы. Я учительницей в местной школе работаю. Как после переезда устроилась, так и тружусь вот уже двадцать лет. Надоело ужасно. На пенсию бы вышла, так пенсионный возраст подняли. А муж мне говорит, это ты сейчас так говоришь, потому что не можешь. А могла бы, так не захотела бы. Как же ты без своей школы и своих учеников? На самом деле-то прав». Она снова засмеялась. «Родители мои в санатории уехали недалеко, в Репино. Подлечиться да обстановку сменить. Им же обоим по восемьдесят уже. Но ничего, держится. Здоровье позволяет, хотя силы, конечно, уже не те». Лика сняла свои парусиновые тапочки и пошла, с наслаждением, испытывая давно забытые ощущения, когда трава щекочет пятки. Бабушка запрещала ей ходить босиком, боялась, что внучка простудится, а дед, наоборот, настаивал, утверждая, что ничто не может заменить силу, которую дает матушка-земля. Сделала круг по двору, с интересом разглядывая новшества. Большой пластиковый куб для воды Две стеклянные теплицы, заменившие бабушкины парники, сделанные, разумеется, дедовыми руками. Стоящую неподалеку самоходную газонокосилку. Дед косил косой, и Лика всегда завороженно смотрела, как плавно ходят его руки, как сдуваются бицепсы под простой полотняной рубахой, как напрягаются жилы на шее. Малинника у дома, в котором она послась почти весь июль, нет. Свежие кусты малины растут теперь в отдалении у самого забора. А вот крыжовник остался на месте. И налитые темно-зеленые ягоды, покрытые черными волосками, казались все теми же из детства. Лика протянула руку, сорвала ягоду, положила ее в рот, прикусила крепкими белыми зубами. Ягода лопнула, сладкий сок вперемешку с кашицей зерен растекся по языку. «Как вкусно!» «Вы ешьте сколько хотите!» издали крикнула Светлана, и Лика отпрянула, словно ее поймали на чем-то неприглядном. «Крыжовник, чудо, как хорош! Планирую варить царское варенье. Знаете такое?» Конечно, Лика знала. Царское варенье всегда варила бабушка, и Лику привлекала. Хотя внучка всячески пыталась от этого занятия уклониться. Уж больно оно казалось монотонным. Для начала нужно собрать крыжовник с колючих кустов, но эту часть дед всегда брал на себя, чтобы жена и внучка не царапали руки. Их задача — перебрать ягоды, отделяя хвостики, затем тщательно промыть колодезной водой и дать стечь, чтобы ягоды хорошенько просохли. Именно эту часть работы и поручали Лики. Затем бабушка усаживалась за стол и не вставала несколько часов, которые уходили на то, чтобы проколоть каждую ягодку, выдавить из нее мякоть в отдельную посуду, начинить дробленными кусочками грецкого ореха, залить на сутки горячим сахарным сиропом, а на завтра добавить бадьян, прокипятить 2-3 минуты и разлить по банкам. Сваренное таким образом варенье становилось прозрачным и золотистым, на просвет отливая зеленью. Наверное, за это его и называли изумрудным хотя легенда гласила, что именно изумруд царица Екатерина Великая подарила готовившей ее любимое варенье кухарке. Из красных сортов бабушка варила такое же точно варенье, только добавляла в него вишневые листья, и оно получалось огненно-красным, как рубин. Стоящие рядом в подполье банки очень красиво смотрелись рядом, да и разложенное по розеткам варенье выглядело сказочно. И из оставшейся после варки варенья мякоти бабушка закатывала крыжовниковый компот, в который добавлялись яблоки. Получалось тоже очень вкусно. Надо же, Светлана, оказывается, тоже не ленилась варить такое варенье. Или это магия места сказывается? Еще немного пощипав крыжовниковые кусты, Лика дошла до своего дерева. Сорвала одно яблоко, погладила глянцевый наливной бок приятно холодящие пальцы, другой рукой провела по шершавой коре. «Привет», — тихонечко сказала она, — «а мы с тобой еще обе ничего, правда? Только ты плодоносишь, а я так... пустоцвет». Обычно Лика спокойно переносила свою незадавшуюся женскую судьбу. Из-за особенностей психики, Сначала ей было трудно общаться, нет, не с мужчинами, просто с другими людьми. Те обычно пугались ее внезапных панических атак, считали ненормальной. Потом, когда с помощью врачей и психологов атаки сошли на нет, осталась привычка к одиночеству. А вскоре появился глубоко женатый Викидий, который наотрез отказывался даже слышать о возможных совместных детях. Сколько бы Лика ни говорила, что его это ни к чему не обяжет, поскольку финансово она способна сама позаботиться о ребенке, он и слушать об этом не хотел. Потерять Викентий она не решалась и только в последний год все чаще задумывалась над тем, чтобы нарушить табу и родить. А возлюбленный пусть катится ко всем чертям, если хочет. Вот только вместе с ним под откос смогла укатиться и работа дававшая финансовую независимость, необходимую для воспитания ребенка. В общем, все было непросто и довольно болезненно. Впрочем, как и все остальное в задавшейся Ликиной жизни. «Идите чай пить!» — голос Светланы вывел ее из оцепенения. Сунув сорванное яблоко в рюкзак, она пошла к беседке, где уже стояли исходящие паром самовар, правда электрический, Вазочка с клубничным вареньем, явно домашним, тарелка с блинами и сахарница. В детстве самовар всегда был настоящим, на сосновых шишках. «Мне неудобно», — снова смутилась Лика. «Получается, я вам на голову свалилась». «Ну так и хорошо, что так», — это звалась Светлана, разливая чай. «Муж у меня на работе, родители в санатории, дети только на выходные приезжают, а сегодня понедельник. Я гостям всегда рада». Они не спеша пили чай и ели блины. Очень вкусные. «Чудесный дом», — рассказывала Светлана. «Я так за эти годы к нему привыкла, словно он всегда был наш. И место отличное, и обустроено все с любовью. И почему ваша бабушка так дешево его продала? Из-за смерти деда переживала, наверное». Продав после похорон дом и переехав к сыну и невестке, которые жили в провинциальном городе, Бабушка не только никогда не ездила в Питер, но и могилу деда не навещала ни разу. Да и не говорила о муже, с которым прожила сорок лет, никогда. И всегда Ликины разговоры и воспоминания обрывала, словно эта тема была ей неприятна. Когда Лика как-то обсуждала этот феномен со своим психологом, та объяснила, что так может выражаться слишком сильное горе. Мол, психика, выставляет блок на все, что связано с дорогим человеком, чтобы не было мучительных воспоминаний о потере. Лика это объяснение приняла, хотя ей подобное и казалось странным. «А может быть, это те убийства на ней так сказались?» — продолжала Светлана, и Лика от неожиданности подавилась горячим чаем. «Какие убийства?» — спросила она сквозь кашель. Светлана похлопала ее по спине, протянула салфетку, чтобы промокнуть облитые колени. «Ну как какие?» В Сестрорецке же летом 2003 года банда подростков пять человек убила. Сначала четверых мужчин. На последнем преступлении они привлекли внимание, и их вскоре задержали, но они до этого еще успели девушку молодую жизнь лишить. Из-за сотового телефона. Уму непостижимо. Тогда весь город об этом говорил. Мы когда приехали и дом искали, уж начали сомневаться, стоит ли тут жить. Но потом убийц поймали, а тут и вариант с вашим домом подвернулся. Мы сначала сомневались, последнее-то убийство совсем неподалеку произошло. Но больно уж цена оказалась привлекательной, да и раскрыли преступление-то. Ничего нам больше не угрожало». В голове улики словно раздался маленький взрыв. Откуда-то из глубин памяти, той ее части, которая казалась намертво заблокированной, вдруг всплыла картинка. Да такая яркая, что Лика опять зажмурилась. Впрочем, из-за закрытыми веками она видела надежно скрытый вечерний темнотой пляж и узкий направленный свет чьего-то фонарика, разрезающего тьму. Вот в этом луче вдруг появляется лежащее на спине тело девушки в белом платье. Она лежит, уставившись в ночное небо, широко раскрытыми глазами, А в груди у нее что-то торчит. Кажется. Нож. Вы что, вам плохо? Обеспокоенный голос Светланы вырвал Лику то ли из воспоминаний, то ли из фантазий. Ну да, не с ее подвижной психикой слушать про подобные ужасы. Она поняла, что тяжело задышала, как поступала всегда, когда на нее наваливалась паника. И хозяйку, гостеприимно угощающую ее блинами и вареньем, это напугало. Руки снова стали влажными и липкими, и Лика вытерла их салфеткой, которая до этого оттирала брызги чая со своих брюк. «Нет-нет, все хорошо. Просто я не помню ни про какие убийства. Странно, потому что я все лето жила здесь. Но я вообще этот период не очень хорошо помню. Последствия шока, вызванного смертью деда. Именно я его нашла, понимаете?» «Какой ужас!» — искренне посочувствовала Светлана. «Какой удар для ребенка! Это ж сколько лет вам было?» «Шестнадцать. Не такой уж и ребенок. Но все равно ужасно. Бедненькая, через что же вам пришлось пройти?» «В том-то и дело, что я не помню, через что», — мрачно ответила Лика и встала. «Спасибо вам, Светлана, и за угощение, и за любовь к этому дому». Я рада, что он достался именно в вашей семье. Вы о нем достойно заботитесь. А как же иначе? Вы, Лика, заходите, когда захочется. Всегда будем вам рады. Вы остановились-то где? В Зеландии. Хорошее место, говорят. Дети иногда зимой туда в бассейн поплавать ходят. Там можно деньги заплатить и услугами спа-комплекса пользоваться. Вот они иногда и балуются. Рада была познакомиться. Приходите. Распрощавшись, Лика дошла до калитки и остановилась, вспомнив, что хотела спросить про Батуриных. Если семья Светланы жила тут двадцать лет, значит, соседний дом перестраивали уже на ее глазах. Интересно узнать, где сейчас Регина и Катя. Она уже открыла рот, чтобы задать вопрос, но не успела, потому что к забору подъехал молодой человек на велосипеде. «Здрасте, тётя Свет», — весело проговорил он. «Я в магазин собрался. Надо что-нибудь?» «Нет, дорогой, спасибо. Дети на выходные приезжали, навезли всего. Да и мы с дядей Колей затоварились перед их приездом, чтобы вкусненьким побаловать, так что все есть. Ну ладно, тогда держите. Я тарелку из-под вашего пирога захватил». Он снял со спины рюкзак, достал из него довольно большое блюдо, в центре которого щипали траву два гуся. Протянул Светлане, которая с готовностью его приняла. «Ну как, вкусный пирог-то был?» «Объедение, теть Свет. «Ваши яблочные пироги — лучшее, что я когда-либо ел». «Ладно уж, угодник, захвалишь совсем?» — зарделась Светлана. «Всего доброго, я пойду. Еще раз спасибо», — поспешила Лика, которой не хотелось присутствовать статистам при чужой беседе. Она переступила порог калитки, вышла на тропинку, повернула в сторону пляжной улицы, по которой ей предстояло дойти обратно к отелю. И замерла услышав свое имя, произнесенное удивленно радостным мужским голосом. — Луша? Неужели это ты? — Не может быть, Луша!